Саша Токсик и Яростный Микки, Лорд Системы 12. Глава 1 Он ощущал себя словно ежик в тумане. Хоть голос выколи, буркнул Малой, после чего вздрогнул, когда мимо него пронеслась нечеткая тень. Вздрогнул в душе, но не пошевелился снаружи. Выдержка и развитая воля давали о себе знать, но все же. Туман явно порождал иллюзии или провоцировал галлюцинации. Малой точного ответа не знал, да и, если честно, не желал его узнать. Ведь в первую очередь ему требовалось исполнить миссию. Все остальное потом. Поэтому сжать зубы, взять яйца в кулак и никаких сомнений. Малой ощутил, как его затылка что-то коснулось, Точнее, туман хотел его убедить в этом. Тухлое место. Хоть болотные доспехы амулеты для защиты от ментального воздействия, один из Милана, второй из Киото, и ослабляли страх, охвативший всего малого с ног до головы, но они не нейтрализовывали его полностью. Неправильный страх, нерациональный, искусственный. Теперь неудивительно, что каждый игрок, что контактировал с туманом, выглядел как сошедший с ума человек. После таких впечатлений Малой признал, что ему потребуется денек-другой, чтобы просто прийти в себя. Ну или хорошая доза сидра или саке. А потом денек отдыха. Но миссия продолжалась. Тропа уходила куда-то вниз по каменному пригорку. Мелкий щебень под стопами вынуждал ступать медленно и аккуратно. Ведь всего один неловкий шажок, и Малой полетит со склона, как какой-то валун, и собирая за собой кучу щебня прикладываясь при этом головой о каждый выступ на своем пути. И если пережить такое падение малой вполне себе и может, то вот о какой-либо скрытности и разведки можно будет забыть точно. Тут и так эхо по долине расходится во все стороны от каждого шороха, а если это будет его падающая тушка по склону... Но вот спустя долгих 20 минут юный, но весьма опытный разведчик-диверсант преодолел этот непростой участок, выйдя к вытоптанной тропинке между сухих кустов редких зеленых островков высокой травы и кривых деревьев. «Кем бы эти демоны ни являлись, но ходят они явно на двух ногах», отметил Малой, изучив следы на тропинке. «Они точно не принадлежали диким животным, ведь те не носили обувь». На секунду Малой представил себе Петра с ботинками на копытах, после чего с невероятным трудом сдержал рвущийся наружу смешок. «Нервный смешок, если не сказать истеричный». Тропинка меж петляла и обходила выступающие земли булыжники Зайдя за один из которых, Малой тут же отпрянул обратно и продолжил путь уже ползком. Все же он был лучшим разведчиком Спарта с максимально задранным уровнем маскировки. Так что теперь буквально скользил как тень к своей находке. А нашел он поселение. Парень сощурился, зорко изучая округу ее обитателей. На очередном зеленом травяном островке, правда прилично вытоптанном, виднелось с десяток хибар. Убогих, низеньких, сделанных из глины, камней и веток. Примерно такие они делали в Спарте, еще будучи запертыми в первом кластере. Иными словами, чистая кустарщина. Никакими технологиями тут и не пахнет. Малой с еще большей осторожностью продолжил свою миссию. Высокая ловкость позволяла ему едва ли не стелиться по земле, подобно змее, а также укрываться за тонкими стволами деревьев. Демонов Малой также заметил сразу. удивительных было не заметить. Среди самой обычной горной природы они смотрелись чересчур чужеродно. Демоны действительно выглядели... пугающе. Покрытые черным туманом с горящими алыми глазами, словно два факела. Их слов он разобрать не мог, поскольку находился слишком далеко. В это же время парень различил на возвышенности этой мелкой деревушки самый настоящий храм. Этокая пирамида, которая явно не соответствовала тому качеству хибар, что он видел перед собой. Возможно, что у них имеется какой-то артефакт или же чертеж. Здесь же он стал свидетелем какого-то ритуала. С десяток демонов склонились перед двумя собратьями, предоставляя им... ...украденные товары из киота. Хоть и издали, но малой сумел различить знакомые ханьфу несколько катан да амулетов. Двое демонов выбрали из даров только самое ценное, после чего разогнали толпу и двинулись обратно в храм. Неужели эти двое у местных исполняли роль жрецов и правителей? Малой должен был выяснить все детали, которые только мог. Он подобрался к храму без особого труда. Все, кто был на площади, разбрелись по своим демонским делам, а никакого охранения выставлено не было. Местные предполагали, что никто в своем уме не сунется в такое стрёмное местечко, как их деревня. И, в общем-то, они были недалеки от истины. Хоть и не быстро, но Малой сумел проникнуть в эту постройку. На втором этаже оказались открыты оконные ставни, так что разведчик легко и непринужденно подпрыгнул, цепляясь за подоконник, а затем подтянулся и скользнул внутрь. Неожиданно он оказался в жилой и вполне себе неплохо обставленной комнате. Кровать с шелковым покрывалом и подушками, тумбочка со всякими безделушками, зеркало. Живший здесь демон заботился о своей внешности? Малой не стал задерживаться и на цыпочках прошел в коридор, откуда были слышны голоса двух обитателей храма. Те общались на вполне себе человеческом языке. «Сегодня опять ничего ценного не урвали. Сплошная трата времени», — проворчал женский голос. Он звучал подавленно, словно через помехи, но малой все еще был в состоянии его различить. «Эти нищие крестьяне, какой с них толк?» «Ну-ну, мечи и броня всегда будут в цене», — не согласился демон-мужчина. «Те же римские или афинские купцы приобретут их без каких-либо нареканий». «А за амулеты можно снова срубить отличные деньги». «Может, бросим все и отправимся в Рим? Купим там домика не будем и дальше гнить в этой грёбаной долине?» Заскулила женщина. «Ты знаешь не хуже меня, что стоит нам засветиться в Риме, как нас уже в покое не оставят». Судя по усталому тону, мужчина говорил это не в первый раз. «Как и Киота, и Утес, и все остальные. Стоит нам только покинуть долину, и наш план будет сорван. Время, дорогуша, нам нужно время». «Ну, хотя бы давай купим ванну. Продадим эти амулеты, а на вырученные деньги закажем себе настоящую ванну». «Обязательно, но сперва мы узнаем все подробности от нашего гостя. В особенности, как он смог пробраться сюда». Демон-мужчина резко повернул голову к прятавшемуся малому. Последний схватился за кинжал на поясе, но было поздно. «Подениц!» — выкрикнул демон-мужчина. И малой утратил контроль над телом. Установление контроля над телом малого оказалось задачей не из легких. Начать стоило с того, что тело парня оказалось куда более ловким и гибким, чем мое собственное. В то же время выносливости силы малого оказались куда ниже того уровня, к которому я привык. Что поначалу создавало трудности. Корона подчинения позволяла использовать игрока как собственную марионетку. Как робота на пульте управления. Кривовато, косо, но в целом терпимо. Именно благодаря короне подчинения малой под моим управлением смог преодолеть все иллюзии и галлюцинации. Я даже мог контролировать глубину управления его телом. То взять под контроль одну лишь руку или ногу или конкретный орган чувств. Становилось понятно, что корона подчинения — это комплексный и сложный в обращении артефакт. Но вернемся к моменту настоящему. Слова демона-мужчины едва ли не перехватили у меня управление, что изрядно меня удивило». Неизвестный был способен помешать работе артефакта, но все оказалось куда проще. Его голос воздействовал непосредственно на разум малого, а потому, когда я слегка ослабил свою же волю, то услышал вкрадчивый голос, который так и подсказывал мне подчиниться и сдаться. Повиноваться. Естественно, я этого делать не собираюсь. Но на всякий случай застываю на месте. Вроде как есть контакт, но не совсем». Так что эта парочка подходит к малому, чтобы довершить свое черное дело и усилить свое влияние. Дурацкое дело, но такое предсказуемое. Так люди, объясняя что-то иностранцам, начинают орать громче, считая, что от этого им будет понятнее. Также эти мамкины контролеры разума решили, что от пары метров их воздействие усилится. А потому, когда эта парочка приближается к малому, тот совершает резкий рывок, выхватывая кинжал из ножен. В прыжке он наносит быстрый удар в черный покров тумана, окружающий демона-женщину. В следующую же секунду пелена спадает, и я вижу самую обыкновенную девушку. Причем весьма симпатичную. Русые локоны, разноцветные глаза, один синий, другой зеленый, тонкие, но красиво очерченные губы. Девушка пищит, схватившись за легкий порез на груди. Ее товарищ моментально приходит в ярость. «Сдохни, тварь!» — рычит тот. В голове малого батом звучит голос «Убей себя! Убей себя! Убей себя!» Вот только я, как управляющий этим делом, легко пресекаю потуги демона. Пинок в живот мужчине снимает покровы на втором противнике, проявляя черноволосого смазливого парня. Прямо-таки классического плейбоя с обложки глянцевых журналов. «Ты заплатишь! Заплатишь своим рассудком!» шипит Мегера, направляя на меня свою ладонь. Но я уже не планирую испытывать способностей второго мага а потому в прыжке оказываюсь за спиной девицы и просто сбиваю ее с ног. Та падает на колени, уже через секунду на ее шее защелкивается ошейник кадавра. «Что ты с ней сделал? Ублюдок! Подчинись мне! Подчинись! Почему ты не слушаешься меня?» Парень явно паникует, понимая, что его приказы не действуют на меня. Управляя малым, я медленно подхожу к магу, который продолжает пятиться назад. Мужчина, осознав свою беспомощность, бросается на выход из зала. Удар в спину, подсечка, и вот на шею рухнувшего игрока надевается второй ошейник. Туман за стенами храма сам по себе начинает рассеиваться. Миссия оказывается выполненной. Пора переходить к следующему этапу. Прайм и погода не ожидали, что очередной рабочий день на телевизионной студии закончится так неожиданно. Брат и сестра вели очередной выпуск, когда Земля оказалась поглощена миром системы. Впрочем, им еще очень даже повезло. На фоне остальных своих коллег на телестудии, Прайм и Погода получили по книге магии. Прайм не зря приобрел свое прозвище. Он был популярным телеведущим. Благодаря яркой внешности, умению носить дорогие костюмы и бархатному, убедительному тембру голоса, парень плотно прописался в прайм-тайме. Он не раз шутил, что может произнести с экрана любой бред, а ему поверят. Поверила в первую очередь система. Она наградила его даром внушениям, погоду брат устроил на ту же телестудию вести прогнозы погоды. Ей в мире системы досталось умение создавать иллюзии. То ли из-за того, что зрители всегда видели ее на фоне красочной карты с цифрами и циклонами, которые на самом деле в студии не было, то ли благодаря тому, что настолько ей доверяли, что готовы были выйти без зонта в проливной дождь, если прогноз обещал солнышко. Не сразу, при определенных условиях и с рядом ограничений, но их сила просто поражала. Так, оказавшись в долине, зажатой между высокими скалами, погода сумела использовать местный туман в качестве катализатора своей магии. Вообще, место их попадания оказалось крайне неблагоприятным. Засушливая долина с каменистой местностью, находившаяся у черта на куличиках с малым количеством еды. Очень скоро и так походивший на банку со змеями коллектив погрузился в хаос и борьбу за ресурсы. Тогда-то прайма погоды решили взять все в свои руки. Им нужно было обрести власть, в первую очередь, чтобы выжить, а уже потом все остальное. В теории прай мог просто приказать игрокам склониться перед ним о погоде и назначить себя лордом, но имелся серьезный недостаток. Магия была слишком слаба на начальном уровне. Поэтому Прайму требовалось облегчить процесс подчинения, ослабить волю жертв. В чем ему и помогла погода, создав для них иллюзии демонов. Они пугали игроков, изображая из себя монстров или настоящих божеств, заставляли поддаться страху. А затем магия подчинения делала все остальное. Брат и сестра покорили кластер, даже сумели захватить еще два соседних, но на этом их успехи и закончились. Долина на то и долина. Она была окружена скалами, через которые просто не имелось дороги. Только две узкие тропы, ведущие наружу из этого кокона, которые продолжительное время были заперты границами кластеров. Когда же те открылись и демоны вышли на разведку, то оказалось, что все это время прочие фракции росли и развивались. Пока они находились в западне, другие вовсю поглощали соседние кластеры и формировали могучие поселения. Такими оказались Рим, Утес и Киота. Демоны просто стали бы жертвенным ягненком для кого-либо из этой троицы, стоило бы им показаться на свету. Поэтому брат и сестра решили остаться в долине, провести разведку, изучить соседей возможно начать какую-то торговлю но осторожно чтобы ни в коем случае не привлечь к себе внимание ведь они уже осознавали какой силой они вдвоем обладали и разве эти могущественные фракции не пожелали бы отобрать у них магию или сделать из дуэта своих гончих на коротком поводке а может и вовсе убить от греха подальше поэтому они продолжали играть в демонов Враймо погода не могли никак иначе прокачивать свои силы, кроме как использовать их на своих же подданных. Увы, это имело свои последствия. Бывшие коллеги превратились в тупых болванчиков, в преданных и исполнительных, но и идиотов. И с этим ничего нельзя было сделать, ведь безопасность далин стояла на первом месте. Крупные разведывательные отряды они отгоняли или уничтожали, заставляя их убивать себя или сбрасываться со скал. Так Долина приобрела свою дурную славу. Но в то же время брат и сестра были не прочь устроить несколько рейдов границам полисов чтобы урвать часть ресурсов и товаров, после чего продать их же под маскировкой. Это позволило немного облегчить быт жизнь, но все еще недостаточно, чтобы не ощущать себя дикарями. Они надеялись вырваться из всей этой ситуации, возможно, стать достаточно сильными, чтобы бросить вызов кому-то из соседей, Или проглотить какую-нибудь из фракций, без всяких вызовов, создав новый культ демонов. Но вышло так, что Спарта пришла раньше. И планам праймы и погоды уже было не суждено случиться. По крайней мере, далеко не в том виде, в каком они надеялись. Дешевые сердиты, как говорится. Комментирую я, осматривая новые владения. Деревенька представляет собой жалкое зрелище. Убогие хибары, которые я видел глазами малого, такими и оказались. В ходе захвата поселения гвардии несколько домов и вовсе сложились точно карточные домики. Местные игроки оказали нам сопротивление, но назвать его чем-то большим, чем бросанием яйца о камень, я просто не мог. О чем тут вообще говорить, когда на несколько десятков высокоуровневых ветеранов в полном обмундировании бросаются полуголые дикари с деревянными копьями и отжатыми у киота катанами? Гвардия даже клинки не обнажила. Голыми руками повязала идиотов и столь же оперативно упекла каждого в рабский ошейник, позволяя уже мне спокойно пройтись по местной площади и оценить масштаб неприятностей. Наши таинственные демоны оказались не кем иным, как магами. Причем магами не слабыми, поэтому, памятуя о пастыре, я сразу же поручил малому и его разведчикам найти магические фолианты. Они наверняка еще должны остаться в долине. Как раз пока я размышлял, как следует поступить с демонами, Ко мне подбегает один из разведчиков Малова, выставленных в дозор. «Мой лорд, срочные новости!» Запыхавшись, сообщает он. «Слушаю. Сюда движется крупный вооруженный отряд!» «Неужели Сюгун О не дождался нашего возвращения? Или решил поучаствовать в разделе добычи и разгадывания Тайн Долины?» «Это плохо. С ним я делиться своими находками не собираюсь. Сейчас я их встречу». Отвечаю я, разворачиваясь к выходу из долины. Но разведчик поправляет меня. «Не из Киоты, мой лорд!» Показывает он направление. «Сюда идет войско с другой стороны долины».